В творческой биографией Олейникова было несколько попыток прибегнуть к средствам перьевого воплощения. Одна из них кончилась комично. В кинофильме Глинка он предстал перед зрителями в образе Александра Сергеевича Пушкина. Грим идеальный, похож, но стоило ему появиться на экране, Как зрители в кинотеатрах любого города, узнав своего любимца, дружно реагировали. Ваня Курский. Это была фамилия его популярнейшего героя из кинофильма Большая жизнь. 1940 год. Вторая попытка была успешной и принесла Олейникову его единственную в жизни премию, специальную Всесоюзного кинофестиваля в 1968 году, да и то посмертно, за отлично сыгранную сложную роль старого рабочего Марютина в кинофильме Утоление жажды. Возраст и состояние здоровья Петра Мартынча уже не позволяли пользоваться проверенными красками образов остроумных, общительных, полных заразительной жизнерадостности парней. За напускной бравадой которых угадывались дворянство и благородство, потребовалось позаботиться о перевоплощении. Удача. Сухой закон, которому мы подчинялись на съёмках в селе Силище, не поддаваясь ни на постоянные приглашения в гости, ни на частые предложения культурно отдохнуть с областным или районным советско-партийным руководства, конечно же, за счёт государственной казны и бедных колхозников. Очевидно, порождал желание поговорить о том, что закон запрещал. Это желание закономерно. Воспоминания пьянят. Как-то я рассказал Петру Мартынчу, как в ресторане Метрополь мой сосед по столику Говоривший на чистом русском языке, выпив за обедом 3 бутылки сухого грузинского вина, заговорил, верьте, не верьте, с лёгким грузинским акцентом. Рассказал, что задумал эстрадную сценку, в которой посетитель ресторана заказывает вина из разных стран и в зависимости от того, что пьёт, говорит на разных языках, а в конце выпив русской водки, заводит русские частушки, пляшет, приглашает всех к столу. Последовал мгновенный ответ. "Веня, это сложно поставить. Нужна моссовка на роли посетителей кабака. Нужны исполнители на роли официантов. Нужны преподаватели иностранных языков". Я тебе так скажу. Это не для нас. Это для капиталистов. потому дорого. Делать надо всё это не на сцене, а в кино. Я тебе попроще сюжет про русака предлагаю. Давай вдвоём мы сыграем. И затрат-то никаких. Дело, значит, было летом в Малаховке. Я был в гостях у дружка моего Смиркалыса. Не подарок у за забором в зелёненькой таравке лежали двое. атлеты. Рядом бутылок 68 портвешка, олейников, только так называл портвей, портвешок. Ну, притомились трудяги. И вот слышим такой диалог. Вась, если мы сейчас встанем, пойдём ещё пару позыри возьмём, Коля. А изленив встанем, тогда пойдём домой. Вот так. Голь на выдумки хитра. Вот видишь, как просто. Никакого ресторана, никакой моссовки не нужно. Поселили на нас на съёмках нас оленниковым в одной хате. Сцен в фильме, в которых мы оба заняты было немного, и Пётр Мартынч часто снимался без меня. В очередной раз оставшись дома, я готовил обед и с нетерпением ожидал моего кумира. Приехал он счастливый. Виня, я такое место для рыбалки нашёл, сказка. Затопленная старая мельница, омуты, течение лёгкое. Я тебе скажу, лучше не бывает, мечта. Три оставшихся дня до выходного всё свободное время потратили на подготовку к рыбалке. Из Винницы привезли необходимые снасти: удилища, леску, крючки, поплавки, грузило, подсак, накопали червей и кортсменов, подготовили подкормку, разные насадки, каши, вязали, точили, вымеряли поплавки в вёдрах, пересматривали лески, завершивали, варили, мешали, потели, спорили. Наступил долгожданный свободный день. Встали в 3 часа ночи подъехали на газетике к мельнице остановились в метрах в 200 рассвет подошли к заветным местам тихо поболетному иди нежно вот здесь я сяду а ты вон там и мальчок чёрт самолёт полетел ударение на последнем е Всю рыбу расшумит, аппетит напугает. Ну да ладно. До вечера-то успокоится. Для ухи всё взяли. Молодцы. Закинули удочки. мальчок. Проходит 15-20 минут. Женя шёпотом обращается ко мне заядлый рыбак. Клюёт. Я руками, плечами, физиономией отвечаю: "Нет". проходит ещё минут 10-15. Повторяется та же игра. Прошло ещё минут 5-10. Вижу, партнёр сматывает удочки. Мартынч. Вы куда? Веня. Надоело. Пойду домой. Ты сиди, сиди. Я пойду. Неудача. Готовились 3 дня. встали в 3:00 вернулись в 4:30 домой в этой непоседливости в неумении ждать проявлять терпение организовать себя на большой отрезок времени на какую-нибудь цель проявилась, по-моему, самая большая беда великого артиста отсутствие силы воли. Очевидно, беда эта не позволяло ему отказываться от частых застолий или вовремя покинуть их. Потому и та беда надломила его. И он ушёл из жизни в возрасте, когда артистическая деятельность только входит в пору зрелости, когда жизненный опыт только-только начинает шлифовать мастерство. Он не успел отпраздновать 51-й день своего рождения. В самом начале 50-х годов маленький коллектив артистов театра имени Станиславского, и я в том числе вместе с Олейниковым выехал на 10 концертов в Донбасс. Афиша наша выглядела так: красной строкой, то есть большими буквами была набрана фамилия Петра Мартынче, и маленькими-маленькими фамилии нас принимавших как сказано было участие в концерте. Нас предали мастеру, так как сольными концертами Олейников не занимался. К сожалению, та же беда, безволие, да ещё русская лень, матушка, не позволяли ему блистать на эстраде с интересным репертуаром. Олейников ограничился лишь рассказом "Ленин и печник" и редким исполнением Рассказы Чехова Дорогая собака. Если и были ещё какие-то работы для концертных выступлений, то они очевидно были настолько эпизодичны, что мало кто из артистов о них знал. Итак, гастрольная поездка. Первый концерт в Донецке, каждый следующий в другом городе. Везде на больших, чаще всего, открытых площадках зрителей, ну, просто паломничество. Феодор Мартынч появлялся на сцене последним. Все концертные номера, шедшие до его появления, соло на рояле, сценки из спектаклей, инсценированные рассказы Чехова и Зощенко принимались сдержанно. Чувствовалось, что ждут явления Христа народу. И вот наступал момент, когда наконец нужно было объявлять фамилию главного артиста. Ведущему не удалось ни разу этого сделать. Он успевал сказать лишь несколько слов и наконец или ну, вот, настало время, или вы, конечно, заждались, и я с особым удовольствием, и всё. Дальше у него дело не шло. Везде, как по команде, разражались овации, зал вставал, не давал Алейникову раскрыть рта. На сцену выскакивали женщины, мужчины, старые, молодые, с цветами, иногда с бутылками вина, водки или шампанского, или всего вместе. Его обнимали, целовали, бывало, качали, однажды уронили. Наливали прямо на сцене зелье, отрывали пуговицы, преподносили подарки самые разные: от корзины с фруктами и овощами, сала, бутылки молока до целого жареного барана или поросенка. Не надо забывать, что происходило всё это в шахтёрских местах, где Олейников был особенно любим благодаря фильму Большая жизнь, посвящённому жизни шахтёров, в котором он блистательно сыграл своего знаменитого шахтёра Ваню Купского. На двух или трёх концертах зрители вели себя поспокойней, но тем не менее доводили его до слёз, что не позволяло ему совладать с собой, успокоить зал. и что-либо читать. Иногда он успевал, вытирая слёзы, произнести в микрофон лишь несколько слов: "Братцы, да разве ж можно так?" или "Милые, ну что же это вы со мной делаете?" Это ещё больше подогревало ажиотаж зрителей, и, постояв минут 15 на сцене в обнимку с цветами, Олейников Заплаканый уходил и быстро-быстро уезжал в машине, которая всегда ждала его прямо у ступенек сцены. Теперь, надеюсь, понятно, почему в каждом городе давался только один концерт. А где будет следующий, зрители не знали. Ни на одном концерте гастролёр ничего не читал и ничего не рассказывал, но тем не менее в каждой рецензии, а их было 10, Соответственно количеству концертов присутствовало сообщение о том, что наибольшим успехом пользовалось выступление нашего доброго и любимого Петра Олейникова. Мы, молодые артисты, были, конечно, влюблены в мастера и в течение всей поездки испытывали чувство некоторой неловкости, дескать, причём тут мы, сопляки? И только сознание того, что мы до некоторой степени как бы выручали его, всё-таки мы держали внимание зрителей довольно долгое время, успокаивало и позволяло с восхищением наблюдать ежевечерний психологический спектакль Сила таланта и любовь народа. Это сильнейшая драматургия. Там другие совершенно, освобождённые от необходимости что-либо натужно придумывать, врать, приспосабливаться, заниматься измами, уставать и нести язык на плечах в погоне за модой. Талант и народ и всё. Всего на 4 дня я улетел по личным делам в Москву, вернулся и не застал Петра Мартынча в нашей хате. В роли почтальона снимался другой артист. Всё сняты, переснимали. Когда мы были вместе, я развлекал его разного рода историями, иногда печалью рассказами о войне, о людях погибших в 1937 году, в том числе и об отце своём. Словом, отвлекал его от внутреннего позыва прикоснуться к дьявольскому зелью. Но как только я уехал в хате, тут как тут появился рыжий сельский киномеханик, самый активный зазывала на пиво с раками, чи на семь капель, чи на трошки вздрогнуть. Маэстра без меня немножко загрустил, так сказал хозяин хаты. Хилая воля совсем сникла и победили в нём 7 Капель. Его нашли одного в лесу. Еле-еле выходили и больного, ослабевшего, отправили в Москву. Всё. Трагедия праведного человека. Прошло много лет. Петра Армандыча уже давно нет с нами. Живу я около Запарка. Часто туда заглядываю и всегда Страшно смотреть на тюрьмы для животных. Познакомился со сторожем. Он рассказал мне, что был хорошо знаком с Олейниковым. Тот часто приходил к нему рано-рано утром до открытия и немного пригубливал заготовленное им сторожем загодя гречительное. Потом гулял по территории, подружился с волком Нориком. Сначала просто наблюдал за ним, любовался, а затем стал с ним разговаривать, угощать, бросив в клетку что-нибудь вкусненькое: колбаску, сырок. Как-то дал волку кусочек хлеба, смоченного в водке. Тому понравилось. Дружба крепла. Зверь стал брать гостинчики прямо из рук и в один прекрасный день лизнув поцеловал дружка Сторож видел это, видел, как Мартыныч еле-еле сдержал слёзы и каким-то прерывистым, доверительным шёпотом произнёс, почёсывая бок щишника: "Нурик, ты лучший среди людей. Потому что участь